Дайте мне мой кусочек лета, он и так со мной навсегда. О, лето! Какое было, какое есть, какое будет лето навсегда. Я ведь помню, как оно уходит. Как жёлтое солнце плавится в луи закат, как ветер начинает пахнуть снегом. Я улыбался ветру. Я просил его: "Подожди, чуть-чуть, оставь мне немножко лета". а ветер видел таких как я не раз пока было тепло он не спорил со мной но стало холодно и ветер прошептал лето кончилось я поверил не сразу но лето кончилось пошёл дождь холодный унылый и серый я протянул руку и поймал каплю воды мне не понравилось отражение это не я сказал я воде но капля застыла кубинкой да И я понял, что это мое отражение. И самое страшное, оно не тает на моей ладони. Значит, ладонь не теплее льда. Чингиза смеялся. И вот тогда я понял. Лето кончилось. Что с тобой, Чингиз? Только спросил я. Да все в порядке. Он кинул в пепельницу истлевшую сигарету. Спросил. Неужели ты ещё не почувствовал, Леонид, этого великого искусства, этого дыхания вечного лета? Да чего стоит придуманный деменко оружие? Не он так другой бы сумел рана или поздно. Давай судить его не этим, глубиной и вечным летом. Жизнь, иллюзия жизни, я или мой двойник? Да какая разница? Если он войдёт в лето, Леонид, джинна не удержать в глиняном кувшине, глубина станет иной. Будем мы что-то делать или нет всё равно? Может быть, поможем притиновому миру. Раскорим ключи, поставим машины и искусственную натуру и уйдём в лето. Нет, сказал я. Почему? Есть ещё маньяк, мак, crazy. От их слов зависит, вспомню ли я свой ключ, есть Вика. От её слов зависит, уйду ли я в лето. Я из Дебенков. И поверь, он думает над всем этим не первый день. Есть тёмный даир. Я хотел бы знать, чего он добивается. Столько условий. Чингисский внук. Столько условий, одно лето на всех. За нашей спиной раздался вслип и обернулся. Падло стоял у стены и утирал слезы грязным носовым платком. — Ченгиз! Он трубно высморкался. — Ченгиз! Спой еще разок про лето, а? Я не все запомнил. Как там? Малиной во рту. Я буду долго гнать велосипед. — Сволочь ты бессердечная! — нагрызнулся Ченгиз. — Да. бессердечная и неромантичная. — Я? Я за пиросой спустился, а ты уже скурил? — Я тебе все прощу, Чингис, так ты еще раз про лето. Слушай, а про весну так же можешь? — Не могу. Весна — это промежуток между зимой и летом, она не самодостаточна. — А говоришь, что я неромантичен, вздохнул падла. — Ладно, замяли. Только ты не забудь, поэт, тебе сейчас на разборки ехать. Сколько раз я тебе говорил, что не на разборки я езжу. Это деловые переговоры. Да какая разница, как назвать? Падло подмигнул мне: "Сигарету оставь и езжай. Стол только не забудь почистить". Чиндис посмотрел на меня: "Веришь, что я однажды выставлю этого типа из дома?" "Нет", я покачал головой. Вот и он, не верит. Ладно, шутки шутками. Откуда пойдёшь в глубину ли они это? Поднив счёт, значит, свободная машина есть, а канал у меня хороший. Лучше я от себя привычни. Хорошо. Приходи в 8. Чингис вышел из кухни. Прикорнувший под столом ретривер поднялся, потоптался на месте, глядит вслед хозяину, то на нас. Количество перевесило качество. боэт испустил почти человеческий вздох и улёк обратно находит на него порой весело сказал падлов романтик фигов тут главное выслушать его время съязвить а то и нивы живёт в своём бизнесе расскажет деловому партнёру о несовершенстве мироздания о красоте скрытой в серых камнях обходящем лете а то, как горько качет птица, заблудившись в ночном беззвездном небе, и поставит кто-нибудь галочку в уме. Чингис слабеет. И все. От Сеола промахнулся. Или Акела промахнулся. Кто там был? Вожаком стая, кто вождем Семенолов. Акела. Что Акела? Акела промахнулся. Не врешь? Подозрительно спросил падла. Давно Киплинга не перечитывал. Верь не промокнётся, поинтересовался я. Теперь, я скорее загрызёт кого-нибудь. Чингис на работе и Чингис в кругу друзей разные люди. С первым я, слава Всевышнему, почтенье и знаком.